16. Алкоголь и никотин. Хорошие новости для всех любителей вина и пива на этот раз приходят от наших ближайших родственных животных. Обезьяны, которые время от времени не имеют ничего против бокала алкоголя, имеют более сильную иммунную систему и лучше реагируют на прививки. Стакан чести. А если люди пьют алкоголь? Врач Маджид Афшар из университета Лойола Чикаго занимался вопросом влияния алкоголя на иммунную систему. Он и его коллеги придумали очень простой эксперимент, в котором принимали участие 15 молодых здоровых добровольцев, 8 женщин и 7 мужчин. В течение 20 минут они выпивали от 4 до 5 стопок водки. Ученые забирали у испытуемых образцы крови перед выпивкой, а затем через равные промежутки времени. Количество водки было достаточным для того, чтобы у пьющих, испытуемых, Уровень алкоголя в крови составил 1,3 промилле. Тот, кто выпивает такое количество ежедневно, рискует стать зависимыми и обрести всевозможные, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя, заболевания, от сердечно-сосудистых до повреждений головного мозга. Из образцов крови исследователи извлекли иммунные клетки и презентовали им белки потенциально болезнетворных бактерий. То, что они увидели, было воистину удивительным. Спустя всего несколько минут после алкогольного першества защитные клетки бурно отреагировали на нападавших. Количество лейкоцитов моноцитов и ти клеток быстро увеличивалось, и они активно атаковали бактерии. Изначально иммунная система стала более сильной в результате употребления алкоголя. Но спустя два часа количество моноцитов и ти клеток значительно уменьшилось почти в два раза. Организм был способен обороняться лишь частично. Если бы в этот момент пьяные испытуемые столкнулись с больным простудой, вероятнее всего они бы заразились. Афшар сделал заключение, что даже кратковременное опьянение делает опасность заражения более вероятной. Чем больше и чаще выпивает человек, тем сильнее страдает его иммунная система. Этот тезис был доказан в результате других исследований, проведенных разными учеными. Последствия от приема алкоголя сопоставимы с реакцией на хроническое воспаление. Количество белых кровяных клеток уменьшается, и иммунная система значительно хуже реагирует на потенциальные угрозы. Антиген, презентирующие клетки APC, которые должны предупреждать другие иммунные клетки, больше не могут качественно выполнять свою работу. Печень также страдает от алкоголя и синтезирует меньше белков комплимента и белков острой фазы. Любой, кто встает на путь истинный и резко снижает употребление алкоголя или совсем перестает пить, может надеяться, что иммунная система и печень со временем восстановятся. Но если нарушения в печени обретают необратимый характер, то необратимыми последствия становятся и для иммунной системы. Поэтому люди, страдающие хроническим алкоголизмом, имеют гораздо более высокую восприимчивость к инфекциям, чем здоровые люди. Они заболевают не только безвредными инфекциями, но и тяжелыми. Риск туберкулеза у алкоголиков 15-200 раз выше, чем у человека, не потребляющего алкоголь. Неужели нужно запретить бабушке распитие яичного ликера с ее подругами, а дяде пиво с его приятелями? Прежде чем идти на такие непопулярные и радикальные меры, стоит вспомнить высказывание про Цельса о том, что только доза делает яд ядом. Бокал вина, пива или шнапса время от времени, безусловно, не нанесут вреда здоровью и иммунной системе. Пиво способно даже укрепить иммунную систему, так утверждают испанские ученые. Участники эксперимента выпивали 330 мл женщины и 660 мл мужчины пива каждый день в течение одного месяца. Это намного больше, чем рекомендуемое максимальное количество пива в сутки, которое составляет одну четверть литра для женщин и пол-литра для мужчин. Тот, кто боится стать зависимым, должен задуматься о другом способе укрепления защитных функций организма. Например, есть свежие фрукты и овощи, достаточно спать и совершать регулярные пешие прогулки на свежем воздухе. Курение и иммунная система В Германии, несмотря на стремительное уменьшение количества курящих, каждый третий мужчина и каждая пятая женщина старше 15 лет по-прежнему курят. Цифры явно показывают, что люди не являются разумными существами, хотя считают себя таковыми. На пачке сигарет каждый курильщик может подробно ознакомиться с информацией о том, что его ожидает в результате столь пагубной привычки – онкология, сердечно-сосудистые заболевания, аллергии, респираторные инфекции и многое другое а из соответствующих фотографий можно собрать галерею ужасов. Список болезней, за которые курильщики не несут ответственности, настолько короток, что его также можно разместить на оборотной стороне пачки сигарет. Тем не менее, нелегко однозначно назвать причины заболеваний, которым подвержены курильщики, потому что сигаретный дым состоит из 4500 компонентов, наиболее изученным из которых является никотин. Однозначно установлено, что в отличие от алкоголя даже небольшое количество никотина ослабляет иммунную систему курильщика. Следовательно, курильщики подвержены не только специфическим заболеваниям, связанным с курением, таким как рак легких, но и другим видам онкологии, поражающей другие органы или системы, например, лейкемия. Кроме того, курильщики чаще некурящих страдают от аутоиммунных заболеваний, хронической обструктивной болезни легких «Хоббл» И вирусных инфекций легких. Табачный дым и отложения смолы способствуют увеличению количества фагоцитов в альвеолах. Там они образуют большое количество цитотоксинов и белковых ферментов, протеаз. Они выполняют задачу, которую и должны выполнять, а именно уничтожают патогенные микроорганизмы. Цитоксины повреждают альвеолы, что приводит к нарушению целостности легочной ткани. Происходит перфорация поверхности легочной ткани. Патогенные микроорганизмы, особенно вирусы, проникают в орган и захватывают его. Поскольку легкие и так поражены табачным дымом, вирусы начинают особенно агрессивно атаковать. Зачастую даже относительно безвредная инфекция сопровождается всевозможными осложнениями или развивается суперинфекция, например, при присоединении бактериальной инфекции к вирусной. В 2008 году группа американских ученых из Луисвиллского университета рассказала, что именно происходит в организме. В ходе эксперимента ученые подвергали воздействию никотина некоторые иммунные клетки. Особое внимание было уделено нейтрофильным гранулоцитам, которые обычно отвечают за обнаружение, идентификацию, поедание и уничтожение бактерий. Под влиянием никотина нейтрофилы работают хуже, Поэтому курильщики становятся более восприимчивыми к бактериальным и воспалительным заболеваниям. Но есть и кое-что хорошее, что можно сказать о курении. Никогда не поздно остановиться. Многочисленные советы помогут в этом. Для начала, например, следует определиться с причиной отказа от курения. Честно записать для себя, сколько вы выкуриваете и в какое время. Далее нужно найти людей, которые поддержат вас в этом начинании, друзей или даже профессионалов, то есть врачей или терапевтов. Также полезно отвлекаться от навязчивой мысли о курении с помощью занятий спортом или во время прогулок. Заместительная никотиновая терапия в виде пластырей, жевательной резинки и электронных сигарет эффективна в незначительной степени. Последствия воздействия на организм электронной сигареты в долгосрочной перспективе до сих пор неизвестны. Несомненно, что в результате вдыхания паров электронной сигареты образуются вредные вещества которые могут способствовать воспалению, раздражению дыхательных путей. Не исключено, что такая альтернатива курению может так же, как и сигареты, повлечь развитие рака.